Глава тридцать девятая. Привет, ребята. Подождите минут десять, окей? Начмед вызвала. Захар выходит из кабинета и обращается к нам. Хотите, зайдите внутрь. Мне почему-то неловко. Во-первых, Игорь приехал со мной. Во-вторых, меня все еще смущает сам факт обращения с этим вопросом к его другу и нашему теперь общему знакомому. Да и повод такой себе, чтобы к врачу срочно бежать. Но мы уже здесь, и я отвечаю. что тут в коридоре его и подождем, а то мало ли, вдруг кота потом не получится за дверь выставить, кто его знает. Зернов уходит, а мы остаемся ждать. Молчим. Если Игорь еще хоть раз спросит, как я себя чувствую, я впаду в истерику. За сегодняшнее утро он сделал это уже раз пять, чередуя с и н о н и м и ч н ы м Все нормально. После того, как увидел, что я закинула в рот таблетку ножпы, Захар Леонидовичу себя. К нам подходит девушка, держась за живот и глубоко дыша. У нее уже явно большой срок беременности. Она нервничает и едва ли не задыхается. Он вышел, сказал, скоро будет. Отвечаю ей: Понятно. Девушка не присаживается в свободное кресло. Она начинает нервно и тяжело ходить туда-сюда, обмахиваясь картой. Я замечаю, что она едва ли не плачет, закусывает губы и второй раз за полминуты смотрит на часы в холле. Вам не хорошо? спрашиваю. Не знаю, отвечает она и всхлипывает. Мне срочно нужен з а х а р л е о н и д о в и ч Внизу живот со вчера болит, и я сутки не чувствую ребенка. Игорь, сходи на ресепшн, пусть вызовут срочно Зернова или другого врача. Вижу, что девушка находится в состоянии панической атаки. Пока Котовский торопливо уходит, я подхожу к девушке, пытаюсь ее успокоить. Ее живот как-то опущен. Помню, мама говорила, что это когда роды уже скоро начнутся, да и ребенок, готовясь к продвижению по родовым путям, значительно снижает активность. Думаю, она просто испугалась, а успокоить было некому, вот и раскачала панику. Как вас зовут? Беру ее за обе ладони и вынуждаю посмотреть на меня. Настя, Настя, посмотрите на меня. Стараюсь зацепить ее мечущийся по моему лицу взгляд глазами. Мне трудно что-то сказать, но думаю, все будет хорошо. Захарлян Идович сейчас подойдет. Она вдруг жмурится и тихо стонет, немного приседая. Опять эта боль! Схлипывает. Уже третий раз за час. Похоже на схватки. Какой у вас срок, Настя? Тридцать пять недель еще рано. Но не так уж и рано. Давайте успокоимся, пока врач придет. Хорошо? Прошу ее повернуться и опереться на косяк двери. Глажу поясницу, нажимая на определенные точки. Буквально спустя несколько массирующих движений Настя начинает дышать ровнее. Так, но ну что случилось? Игорь и Захар как раз подходят, с ними медсестра. Думаю, у нее началась родовая деятельность. Отхожу на пару шагов и прикусываю язык. Обращался Тазернов не ко мне. Настя, ну заходите, сейчас посмотрим. Он берет девушку под локоть и заходит с ней в кабинет. В коридоре устанавливается тишина. Я чувствую себя странно. Рада была помочь девушке хоть чем-то, но ощущение, что могла бы еще что-то сделать. к о т о в с к и й обнимает меня за плечи и так и остаемся стоять молча. Минут через десять з е р н о в выглядывает из кабинета и громко сообщает в сторону р е с е п ш е н в е р а вызови скорую, направление в седьмой род дом. Пациентка Семакова в родах. з а х а р я на машине, давай отвезу ее». Спохватывается к о т о в с к и й Ей же можно в машине. Тут до седьмого недалеко же. Отлично. Захар распахивает дверь, выпуская бледную Настю. Медсестру с тобой отправлю на всякий случай. Маш, заходи пока. Захар Леонидович, п и щ и т снова испуганная девушка. А вы разве не поедете со мной? Как же я буду без вас рожать? Настя, тебе еще прежде, чем рожать, подождать придется, я же сказал. Там раскрытие три сантиметра. Это мой друг, он тебя отвезет, так быстрее. Пока тебя подготовят, я приму пациентку и заеду домой. Мы с тобой на всю ночь, вероятно. Пациентка Семакова кивает и с медсестрой и Котовским уходит. После того, как он спрашивает, подожду ли я его или такси возьму, я говорю, что доберусь сама и вхожу в кабинет. Точно все нормально. Да, Игорь, все хорошо. Мне не надо самому спрашивать у Захара. Выходной возьмешь завтра, Игорь. Поворачиваюсь к столу, за которым он развалился на небольшой кухоньке в моей новой съемной квартире, и складываю руки на груди. Как-то мне уже совсем надоело обсуждать мои месячные с ним. Ты всем своим подчиненным предлагаешь взять выходной в женские дни. Скептически выгибаю бровь. к о т о в с к и й сдается и поднимает примирительно ладони. Я накладываю в две глубокие тарелки картофель тушеный с мясом и баклажанами и ставлю на обеденный стол. Достаю из холодильника салат и сметану. Ставлю корзинку с хлебом. Точно не хочешь попробовать рыбу? Кот морщится, будто я ему нечто отвратительное предложила. Ты вообще когда последний раз ее ел? Очень давно еще в детстве. Помню, как пьяный отец пожарил селедку и заставил нас с л и л е й это есть перед школой. Меня выворачивало потом всю дорогу до школы. Жуть. Фу, ужас. И с тех пор ты даже не прикасаешься к ней. Вообще не ешь морепродукты. Присаживаюсь за стол рядом с ним и отламываю маленький кусочек от ломтика хлеба. Я сейчас ощущаю трепет, наверное, не м е н ь ш е чем когда в первый раз вошла в игровую. к о т о в с к и й со мной на кухне. Сейчас будет есть еду, которую я приготовила. Даже ладушки потеют от волнения, что ему может не понравиться моя стрепня. Не особо. Креветки иногда, но без фанатизма. А что ты любишь? Мясо и сладости. Сладости? Прыскаю, проглотив еду. Только никому не говори. Кот подмигивает заговорщицки. Знаешь, сколько раз потом приходится пресс отрабатывать. Смеюсь, а внутри рождается ч у т и н о е чувство при упоминании его пресса. Хочется потрогать. Учитывая наши роли в сексуальном плане, просто так я этого сделать не могу без позволения. Он перехватывает мой взгляд, как-то непроизвольно брошенный на его живот, и поднимает бровь. А меня охватывает смущение. И я опускаю глаза, не в силах полностью стереть улыбку с лица. Ешь, Маша, ты ничего не съела, — говорит тоном, к о т о р о г о о с слушаться невозможно, но в этой строгости тепла больше, чем в любом ласковом шепоте. Мы заканчиваем обед, пьем чай. Игорь рассказывает, что с девушкой на сносях доехали быстро и вполне благополучно. Она передавала мне привет и свою благодарность. Потом к о т берет с меня обещание лечь сегодня пораньше и уезжает. Ему сегодня нужно в клуб приехать за 3-4 ч е т часа до открытия. Говорит, отдел по бухгалтерии накопилось достаточно. Провожаю его до двери, замираю, когда он обувшись выпрямляется. Так хочу, чтобы поцеловал, и он целует, да так, что в животе болезненно отдаёт. А потом в гостиной на журнальном столике я нахожу жёлтый бумажный пакет, распечатываю и обнаруживаю заполненные по форме документы на имя к а р т а ш о в о й Марии Сергеевны. На поступление с нового учебного года в медицинский колледж на акушерское отделение только подписи внизу не хватает. Тут же выпадает небольшая записка: Захар тут ищет надежную помощницу, но решать тебе. Ты уже принята по направлению от зав отделения Мроддома номер два. Если что, нужно только твое желание и подпись. Ладони потеют. Я крепко сжимаю документы и оседаю на диван. Ну к о т о в с к и й Как все с Захаром за полдня устроили-то, но ведь он не давит в этот раз. Решать тебе. Да и что там? Это же мечта моя.